Иначе при комоциях восстановление отдельных функций происходит равномерным путем. Не отдельная функция, как таковая, начинает восстанавливаться, а весь мозг в целом начинает работать с более высоким тонусом и меньшей истощаемостью. Подобная особенность наблюдалась в случаях постконтузионной глухонемоты. Всего нами было исследовано 117 случаев с постконтузионными нарушениями речи и слуха. В 23 случаях было отмечено наличие коммуционной психологической симптоматики. Первая группа. У остальных больных наличие коммуционной органической симптоматики не выявилось. Больные второй группы, у которых был обнаружен коммуционный симптом, имели остаточные неврологические симптомы. Но тех резких нарушений, о которых мы говорили выше, среди больных этой группы не наблюдалось. Ни в одном из случаев мы не видели картины... Корсаково подобного состояния или резкого нарушения восприятия. Симптоматика этих больных сводилась лишь к истощаемости, замедленности психических функций, синдрому астенизации. Очевидно, коммоция в данном случае не достигла той степени интенсивности, когда общемозговые факторы вырастают в отдельные системные очерченные нарушения. Синдром комоции остался у этих больных в своем аморфном первичном состоянии. Резче всего у подобных больных выступает синдром психической истощаемости, который проходит красной нитью через исследование самых различных функций. Эта истощаемость может найти самые разнообразные количественные выражения. Если взять у десятерых больных среднее арифметическое количество времени, необходимое для решения определенного задания, то можно увидеть, что оно значительно меняется в зависимости от того, проводится ли эта задача в начале, в середине или в конце длительного периода времени, 40-45 минут, заполненного интеллектуальной работой. Например, больному предлагается задача назвать в течение двух минут ряд слов, начинающихся с какой-нибудь буквы. Анализируя ответ, можно видеть, что количество слов в конце рабочего промежутка резко падает по сравнению с началом. Получим резко не кривую. Этот убывающий характер кривой свидетельствует об истощаемости речевой активности больного. Аналогичную картину истощаемости показывает и ассоциативный эксперимент. Если для продукции ассоциативного ряда в 12-15 слов в начале рабочего промежутка понадобилось 20-25 секунд, то под конец опыта необходимое для этого время вырастает до нескольких минут. Особенно резко этот симптом истощаемости наступает при исследовании памяти. Вообще память является очень чувствительным индикатором при различных мозговых нарушениях. При коммоциях мозга нарушение амнистических функций вырастает в кардинальный симптом и является тем отправным пунктом, тем основным нарушением, из которого могут быть поняты все остальные нарушения – Наоборот, в случаях постконтузионной глухонемоты не выявилось, как уже было сказано, резких нарушений министических функций. Они выступают в виде известной забывчивости, некоторой неточности запоминания. Такие больные не забывают каких-либо событий, а лишь путают их. У них нет нарушений узнавания, отсутствует лишь точность его. Они то помнят, то забывают даты личной или общественной жизни. Нарушение памяти выступает здесь не в виде самостоятельного стойкого синдрома, а в виде динамического нарушения, которое носит зачастую аморфный характер. Они трудно отличимы от нарушений внимания, целенаправленности и установки. Часто эти нарушения больше переживаются самим больным в плане субъективным и не находят отражения в объективном исследовании. Иными словами, нарушения памяти являются здесь индикатором общих динамических нарушений в той стадии, когда они еще не потеряли характера диффузности и не перешли в очерченный синдром. Нарушение памяти является здесь лишь показателем истощаемости. Об этом ярче всего свидетельствует кривая запоминания. Если больному предлагалось для запоминания 10 слов, то после многократного повторения мы получаем нарастание воспроизведения этих слов. Изображая этот процесс запоминания в виде кривой, мы получим нарастающую кривую. При различных мозговых повреждениях характер кривой меняется. Так, например, при лобных поражениях нарастание удержанных слов происходит чрезвычайно замедленно. Кривая приобретает характер плато. В ряде других заболеваний, где страдания поражают эффективную волевую сферу больного, вызывая взрывчатость, лобильность эмоциональной сферы, кривая памяти носит изогнутообразный характер, отражая лобильность эмоциональных процессов. И В наших случаях кривая памяти принимала своеобразный характер. Она сначала поднималась, а затем начинала постепенно падать, отражая тем самым истощаемость мнеистических процессов больного. Характерно, что при проверке стойкости мнеистических следов у этих больных Повторение удержанных слов не непосредственно после их предъявления, а через 10-15 минут количество репродуцированных слов падает еще резче. Нарушение памяти, забывчивость больного является в этих случаях проявлением истощаемости больного. Мы не имели возможности отметить среди этой группы больных нарушение интеллектуальной сферы, но вследствие большой истощаемости эта сфера больного была недостаточно продуктивна. Вследствие большой психической истощаемости, такие больные были не в состоянии сразу охватить существенное, переключить свое внимание и поэтому не могли, например, осмыслить сюжеты рассказа или картины. Вследствие склонности к истощению у этих больных оказывалось нарушенным и восприятие. При описании сюжета картины они останавливались на мелочах, которые уводили их от основного, описывали лишь то, что находилось непосредственно перед их глазами. Это нарушение очень часто напоминало гностические дефекты, возникающие при поражении лобных долей мозга, однако с той разницей, что при лобном нарушении последние вытекали из стойкого нарушения мотивов – активности. В данном же случае они являлись лишь проявлением истощаемости. Доказательством этого служит тот факт, что нарушения усиливались в конце эксперимента – Анализ подобной группы больных приводит таким образом к следующему. Первое. Лишь в 19,6%, то есть в 23 случаях из 117, постконтузионной глухонемоте имела место психологическая эмоциональная симптоматика. В остальных случаях 80,4% ее установить не удалось. Второе. Коммуционная симптоматика при постконтузионной глухонемате выражается в истощаемости, замедленности психических функций в синдроме астенизации личности. Третье. Эта истощаемость может принять характер нарушений памяти, расстройства, внимания и восприятия. Четвертое. Однако эта коммуционная симптоматика носит слабо выраженный характер. Ни в одном случае интенсивность ее не достигает такой степени, чтобы она приняла вид системных нарушений. Нарушения памяти и восприятия не становятся очерченными стойкими нарушениями. Они остаются лишь индикаторами истощаемости, сохраняют характер динамических лобильных нарушений. Если после вышесказанного вернуться к вопросу о природе постконтузионной глухонемоты, то можно утверждать, что в подавляющем большинстве это страдание не является коммоционной болезнью. 80,4% не было выявлено контузионной симптоматики, интеллектуальные процессы интактны, нельзя было обнаружить также и симптомов истощаемости, замедленности. Однако было бы неправильным сделать вывод, что в этих случаях речь идет о совершенно полноценных людях, у которых изолировано, оторвано от всего остального фона, выступает резко выраженный моносимптом – нарушение речи, Слуха. Неверно считать, что если в этих случаях отсутствует коммуционная симптоматика, то этот симптом нарушения речи и слуха не коррелирует с каким-то другим психическим изменением личности. Более правомерным является вывод о том, что если нарушения слуха и речи не являются в данном случае индикатором комуции мозга, то они являются показателями иных существенных нарушений. Психологическое исследование показало, что среди 117 обследованных нами больных можно выделить довольно значительную группу. Группа вторая, охватывающая 28 случаев, то есть 24%, в которых были ярко представлены нарушения аффективной волевой сферы при отсутствии какой бы то ни было к эмоционной симптоматики. Клиника этих больных характеризуется нарушениями эмоциональной сферы, поведение их неуравновешено, они взрывчаты, малейшее огорчение выводит их из себя, они плохо подчиняются режиму отделения. Однако зачастую нарушения эмоциональной сферы не выявляются. являются в столь открытом виде, они бывают завалированы, незаметны и выступают в виде легкой ажурной микросимптоматики, которую можно выявить лишь путем создания экспериментальных условий, скрывающих личностные изменения. В таких случаях эксперимент должен вызывать ситуацию конфликтности, колебаний эмоциональной сферы. Одним из таких экспериментов является опыт, который вызывает психическое пресыщение. Как известно, этот эксперимент заключается в том, что больному предлагается какое-либо монотонное задание, например, длительно рисовать черточки или кружочки. Длительное выполнение такого задания быстро начинает становиться тягостным для каждого человека, поэтому всякий испытуемый старается разнообразить это монотонное занятие и начинает варьировать его выполнение. Вариации бывают разного рода. Временами они принимают чисто внешний характер, черточки становятся то больше, то меньше, меняется их направление. Вариации могут носить и иной характер. Человек не отрывается от работы, но начинает насвистывать, напевать, разговаривать без относительных заданий. Роль и значение этих вариаций двоякое. Являясь симптомами пресыщения, они являются в то же время и своеобразными профилактическими мероприятиями личности против наступающего пресыщения. В наших исследованиях больные и вторая группа совершенно не справлялись с этим экспериментом. Они не включали в задание никаких облегчающих монотонность вариаций, но и не могли спокойно продолжать его. Они становились беспокойными, жаловались на усталость, Движения их были резкими, нетерпеливыми. Экспериментатор убеждал больного в том, что опыт проводится для выяснения его выдержки. Этот стимул, который обычно вызывает потребность к деятельности, хотя бы на короткий срок, не действовал на наших больных. Они становились все более беспокойными, и в конце концов приходилось прерывать эксперимент. Таким образом, эту группу можно трактовать как больных с неустойчивой эффективной сферой. Более детальный анализ показывает, что и при морбидной личности их Были свойственны некоторая лоббильность, склонность к фиксации своих переживаний. Контузия вызвала эмоциональную травму, которая пала, а следовательно, на предуготованную почву, и вызвала к жизни те механизмы, которые были присущи этим больным и ранее. В этих случаях нарушение слуха и речи следует рассматривать не как изолированный симптом, а как реакцию всей личности в целом. Нарушение эффективной сферы реактивное состояние личности принимали часто форму психотического состояния. Среди больных имела место немногочисленная группа, статус которой напоминал психические картины состояния так называемого псевдоступора и псевдодоменции. У некоторых больных глухонемота протекала на фоне какого-то ступорозного состояния. Эти больные лежали целыми днями в кровати в неподвижном состоянии. Другие сидели в неудобной позе, не реагируя на раздражители. не повертывая головы и не изменяя позы. В одном из этих случаев мы имели возможность наблюдать нечто вроде симптома восковой гибкости. При исчезновении основного симптома глухонемоты обычно исчезало и состояние ступора. Как только этого рода больные начинали слышать, они сразу же оживлялись, исчезала амимичность их лица, движения становились направленными». Если состояние так называемого псевдоступора идет параллельно с проявлением глухонемоты и при снятии последней исчезает, то псевдодементный статус развивается во время обратного течения нарушения речи и слуха. Более того, это состояние иногда даже усиливалось сразу после их исчезновения. Поведение такого больного неадекватное. У него ясно выражен симптом мимоговорения. На вопрос, как его зовут, он может ответить, что обедал. Он отказывается отвечать на простые вопросы, не может сказать, есть ли у него мать, дети, заявляет, что забыл имена близких. Нелепые ответы часто сочетаются с нелепыми действиями, с поэрильностью, дурашливостью в поведении. Так, например, один из больных на просьбу показать язык пытается вынуть его руками изо рта. Другой все время рассказывал про свою привязанность к собакам, гладил изображение собаки на карточке, убегал с карточки в палату, прятал ее под подушку. Это состояние больного, которое очень напоминает псевдодементный статус, еще резче подчеркивает реактивную природу этого заболевания. Еще раз показывает, что у данной группы больных заболевание можно свести к общей эффективной реакции личности. Может создаться такое впечатление, что к проблемам постконтузионных нарушений речи и слуха возможно подходить с двоякой трактовкой. С одной стороны рассматривать как следствие коммуционного состояния, в ряде же других случаев расценивать как реактивное состояние, Такая трактовка вопроса неправильна. Наше рассмотрение охватывает еще одну большую группу больных, у которых психологическое исследование не обнаружило каких-либо нарушений. Третья группа — 66 человек, или 56,4% всего состава больных. В то время как основной симптом глухонемота у этого рода больных резко выражен, эмоциональная симптоматика у них отсутствует, нет нарушений памяти, истощаемости, замедленности психических функций. Следовательно, можно сказать, что среди этой большой группы больных не наблюдалось эмоциональных явлений. С другой стороны, у этой группы не наблюдалось и резких нарушений аффективной волевой сферы. Их поведение вполне упорядочено, они не отличаются возбудительностью, не вступают в конфликт с окружающими. Психологическое исследование не обнаруживает отклонения от нормы. Однако, если глубже проанализировать состояние этих больных, мы исключаем из анализа те несколько случаев явной агровации, которые были предметом нашего специального обследования, можно отметить, что при преморбидная личность их выявляет некоторые особенности. В большинстве случаев это были люди с неустойчивым характером, несколько раздражительные, которые быстро реагировали на малейшую неприятность, были склонны к взрывчатым реакциям. В детстве они отличались большой впечатлительностью, склонностью к застреванию на своих переживаниях, усилению впечатлений. Клиническое исследование этих больных указывает на то, что большинство из них было склонно к усиленным вегетативным реакциям. У многих из них были кровотечения, вегетативные сдвиги. Речь шла, следовательно, не только о лоббильной психике, но и о лоббильной вегетатике. Если после всего сказанного дать ответ на поставленный выше вопрос, является ли постконтузионная глухонемота органическим заболеванием, то можно сказать, что первое – В большинстве случаев она таковым не является, лишь в незначительном количестве случаев 19,6% выражена легкая эмоциональная симптоматика. В огромном большинстве случаев 80,4% она отсутствует. Второе. Постэнтузионная глухонемота является особой формой реактивного состояния личности. Анализ наших случаев показывает, что у большинства больных имело место нарушение аффективной волевой сферы. В ряде случаев это нарушение находило свое отражение в статусе больного, принимало резко выраженную окраску и могло быть непосредственно вскрыто в эксперименте, вторая группа. У других эти нарушения аффективной волевой сферы могли быть вскрыты только путем анализа при морбиде третья группа. Значит ли это, что у больных второй и третьей группы совершенно отсутствовала комуция? На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ, так как больные обследовались нами не непосредственно, а лишь спустя несколько месяцев после травмы. Одно можно сказать с достоверностью, что если у этих больных и имело место сотрясение мозга, то судя по истории болезни и неврологическим данным, отсутствие записи о каких-либо признаках коммоций на первых этапах, это состояние коммоций быстро проходило, не оставляя симптомов органических нарушений, в то время как основной симптом глухонемота надолго оставался. Коммоция мозга не играла здесь роли этиологического фактора. В этих случаях она вызывала астенизацию личности, в результате которой реактивное состояние выступало резче и дольше держалось. Иными словами, в данных случаях причиной глухонемоты являлось реактивное состояние больного, но эта реакция смогла выступить благодаря состоянию астенизации, вызванному комоцией. Последнее предуготовила почву для реактивного состояния. Коротко резюмируя, нужно сказать, что глухонемота не выражает собой только выпадение функции речи и слуха. Ее нужно рассматривать как проявление реактивного состояния всей личности в целом. То, что реактивное состояние приняло форму нарушения слуха и речи, объясняется природой травмирующего агента. Личность реагирует не случайными формами поведения. Последнее всегда обусловлено природой травмирующей ситуации, в данном случае акустической травмы. Недаром мы имеем в наших случаях ничтожное количество случаев немоты без наличия глухоты. Нарушения речи являлись вторичными, производными, в то время как нарушение слуха можно расценивать как первичную реакцию на акустическую травму. За тот факт, что постконтузионная глухонемота является функциональным заболеванием, говорит и характер ее обратного развития. И в случае глухонемоты мы имеем регрессивное течение, однако оно совершенно иного характера, чем при коммуциях мозга, в то время как при коммуциях мозга больной постепенно выходит из своего состояния. Выход из глухонемоты бывает большей частью очень резким, внезапным. Если после вышесказанного перейти к методу восстановления слуха и речи, то становится ясным, что он должен быть совершенно иным, чем при органическом заболевании. С этой точки зрения особенно интересно провести дифференциальный анализ между принципами восстановления речи в описанных нами случаях и случаях травматической афазии. Нарушение речи при афазии предполагает нарушение некоторых существенных предпосылок речи. Поэтому восстановление речи афазика невозможно без глубокой перестройки этих нарушений. В наших случаях предпосылки к речи... Интактные. Дефект коренится здесь, как мы выше уже указали, в личностных изменениях и психогенных моментах, которые мешают речи, в то время как восстановление фазического нарушения речи происходит медленно, шаг за шагом, содержит отработку звуков, слогов. Обучение же в случае постконтузионных нарушений не имеет самодавляющего значения. Место обучения занимают методы психокоррекции, отвлечения и убеждения. Для этого применимы любые приемы, начиная с логопедических и кончая методом внушения. Другим отличительным моментом в обучении речи постконтузионного больного является отношение больного к своему обучению. В то время как при восстановлении физического расстройства владение речевым процессом должно стать актом осознанного действия, при восстановлении постконтузионного нарушения речи необходимо отвлечение, переключение больного на другие болезненные явления, например... Временно переключать его на другие, менее серьезные жалобы или дефекты, которые легко снимаются лечением. В таких случаях больной подробно излагает свои жалобы и убеждается косвенным образом, что он в состоянии говорить. И надо лишь укрепить больного в данном убеждении. Однако есть случаи, где показана специальная восстановительная работа. Это случаи, когда речь восстанавливается не сразу, а восстановление проходит через фазу какого-то речевого затруднения, например, через заикание. Нарушение речи при постнатузионной глухонемоте часто связано с наличием большого напряжения. Спазмами в артикуляторном аппарате, имеющие место гиперкинезы, неправильное дыхание, вызывают заикание, так называемое спотыкание. Поэтому приходится упражнять координацию артикуляторных движений с процессами дыхания, учить больного говорить на выходе и так далее. Иногда приходится применять специальные, принятые в логопедии приемы для снятия заикания, учить больного протяжной речи, иногда применять приемы постановки определенного звука. Однако при логопедической восстановительной работе нужно учесть одно принципиальное положение. Логопедические приемы не могут быть ведущим методом обучения, они должны быть лишь тем, вспомогательным средством, которые включаются в общую систему психокоррекции. Поэтому в этих случаях нельзя останавливаться лишь на восстановительном процессе в области речи, снимая гиперкинезы артикуляторного аппарата. А надо снимать присущие больному гиперкинезы вообще. Существенно и то, что эти логопедические упражнения должны быть очень кратковременными. Они должны занимать мало времени и должны быть включены в общий процесс психотерапии. В противном случае может наступить фиксация больного на своем дефекте. Таким образом, анализ процесса восстановления постконтузионной глухонемоты еще раз подтверждает психогенную природу этого заболевания. Поэтому как его диагностика, так и терапия должны исходить из такого представления о его природе. Если попытаться расчленить симптом глухонемоты на оба слагаемых, глухоту и немоту, проследив их течение и восстановление, то можно сказать, что глухонемота является как бы более органическим симптомом, а немота более функциональным. Об этом говорит и то положение, что симптом глухонемоты труднее снимается, нежели симптом немоты. И еще одно наблюдение. Восстановление речи происходит полностью, в то время как в большинстве случаев глухота не полностью снимается. Очень часто больные не освобождаются полностью от своего дефекта глухоты, и у них остается понижение слуха на одно ухо. В заключение необходимо остановиться еще на одной особенности – соотношение органических и функциональных моментов в течение постконтузионной глухонемоты. Все наше исследование указывает на то, что постконтузионная глухонемота является реактивным состоянием личности, аффективной, лобильной и неустойчивой. Если во многих случаях группы первая имели место вегетативные расстройства и астенизация, которые можно рассматривать как следствие коммуции, то есть органического заболевания, то и в этих случаях ведущим заболеванием было реактивное. Все течение исход заболевания определялся его психогенным характером. Однако мы имели возможность наблюдать ряд случаев, правда немногочисленных, где функциональное расстройство до того тесно переплеталось с органическим, что трудно было установить границу перехода. Вопросы взаимоотношений функционального и органического факторов очень обширены, поэтому остановимся лишь на частном случае переплетения фазического функционального расстройства речи. Среди наших случаев было несколько таких, где после снятия глухонематы оставались такие нарушения речи, которые выходили за пределы функционального расстройства и которые не снимались обычными методами психотерапии. Для примера приведем краткие данные из истории болезни двух таких больных. Больной М получил ранение в мягкие ткани левой и височной доли, потерял сознание на несколько часов. Когда пришел в себя, отметил потерю речи и слуха. После нескольких сеансов сугестивной терапии больной стал слышать и говорить. Но у больного остались некоторые нарушения, которые не могли быть объяснены психогенным характером заболевания и которые укладывались в картину афазического расстройства речи. У него имели место компоненты амнистической афазии, больной забывал название предметов, особенно спонтанной речи. Этот дефект не был снят при восстановлении речи, было лишь небольшое улучшение. Далее у этого больного имело место нарушение фонематического слуха, то есть такое нарушение восприятия речи, которое обычно является следствием органического поражения височной доли. Характерным для данного течения болезни является известная диспропорция между степенью расстройства речи и исчезновением симптомов. Поражало то обстоятельство, что имевший место симптом амнистической афазии был вначале довольно интенсивно представлен, а через несколько дней работы с больным этот симптом можно было расценить как легкие остаточные явления амнистической афазии. Эта диспропорция объясняется именно наличием функциональных моментов. а Афазические нарушения были сами по себе незначительными. Они усилились благодаря функциональным наслоениям. Последние привели к тому, что афазические расстройства, в данном случае элементы амнистической фазии, зафиксировались, усилились и приняли более очерченную структуру. С другой стороны, быстрое снятие этих симптомов можно было тоже объяснить психогенными моментами. Снилось то, что было утрировано, стушевались элементы фиксации в картине заболевания, остался органический остов. Психогенный момент сыграл в данном случае роль усилителя. Сходную картину мы наблюдали у больного Д. Больной был ранен в левую теменную область, потерял сознание. Когда очнулся, не мог говорить. обращенную к нему речь понимал хорошо». Его речь стала восстанавливаться, но больной не мог громко говорить. И у данного больного имели место явления амнистической афазии. Как и предыдущий больной, без да забывал названия слов. У него было нарушено плавное стечение мыслей, он не мог удержать сложного ряда слов, фраз. С больным проводилась работа по восстановлению речи, которая заключалась в сугестивной терапии. Приведенные данные могут служить доказательством того, что патопсихологические исследования имеют значение не только для выбора мер коррекции, но и для теории психоневрологии. Вместе с тем оно сближает проблемы патопсихологии и нейропсихологии.